Телефон звонил уже не в первый раз, но Анна никак не могла заставить себя взять трубку. Прошло полминуты, и раздражающий звук стих. Анна медленно протянула руку к обеденному столу, на котором лежал телефон, и оживила экран. «Рита, Рита, Рита. Три пропущенных от Риты. Наверное, что-то случилось», — безучастно подумала Анна. Выпитые утром и в обед таблетки окончательно заглушили все эмоции. А потом пришло сообщение, от которого она покрылась холодным потом. Васю везут в больницу. Анна резко поднялась, покачнулась от приступа головокружения и набрала Риту. — Что случилось? — с трудом спросила она. — Что с ним? Только не говори, что и его... — Да! В голосе Риты звучало отчаяние. «И его!» «В какую больницу?» «Я не знаю!» «Он написал сообщение, а теперь не отвечает!» «Пожалуйста, позвони своему капитану! Он должен знать! Спроси у него! Узнай!» «Рита, я...» неуверенно сказала Анна...» «Это не очень удобно!» «Какая ты тварь, Аня!» Внезапно со злостью выпалила Рита. «Это же все из-за тебя! Просто будь человеком и узнай!» Трубки послышались короткие гудки. Анна растерянно оглядела свою кухню, пытаясь зацепиться за что-то знакомое и привычное, чтобы не утонуть под давящим ощущением нереальности происходящего. «Васю везут в больницу. Все из-за тебя». Она, не надеясь на успех, набрала номер Ильи и опять услышала короткую отбивку. «Ладно» сказала себе Анна. «Значит, поеду». И вдруг она услышала легкий шорох от входной двери. Непривычный звук. Она слишком долго жила одна и почти забыла, как воспринимается изнутри шум от поворачивающегося в замочной скважине ключа. Анна машинально, не понимая, зачем это делает, шагнула в прихожую. Входная дверь медленно открылась, И в квартиру спокойно вошла невысокая брюнетка, одетая в струящийся черный плащ. Неторопливо сняла капюшон и встряхнула головой, позволяя блестящим черным волосам рассыпаться по спине. Оценивающе прищурилась. "Лили?" спросила у нее Анна и истерически рассмеялась. "Серьезно? Но почему?" Брюнетка одним быстрым Почти незаметным глазу движением переместилась ближе. От нее ощутимо тянуло холодом. Могильный холод! Завораженно глядя на лили, подумала Анна. И тут же на ее шее сомкнулись ледяные руки, перекрывая доступ кислорода в легкие. ш, -ш, -ш, -ш, -ш тихо сказала Лили, усиливая нажим. Ее алые губы сжались в одну тонкую линию. Не шуми! Не сопротивляйся, так будет легче нам обеим.